783. Матерь Агни-йоги. В древних храмах, посвящаемых в мистерии жизни, помещался в темный покой и оставался один. И там, предоставленный самому себе, во тьме, перед озарением, он в отчаянии рвал на себе волосы. Это закон. Перед озарением духа тьма обступает, тяжко невыносимо, но надо претерпеть и это, нить сохраняя с Учителем Светом. их хорошо, что все неустойчивое и колеблющееся отпадает, ведь они камнем висят на ногах. Освобождение от них в конечном итоге принесет облегчение. Раньше считали пришедших, теперь уходящих. Незнаменательно ли? Значит, действительно близятся сроки конечных свершений, когда каждый должен стать у своего полюса притяжения. Оставшихся верными ему соберет владыка, и тогда кончатся тягости и неопределенности дней, и радость вернется.